Когда Грей отключил спутниковый телефон, несколько минут тому назад он говорил с Пэнтером. Доложил, что они прибыли на Утопию и теперь уже жалел о том, что сделал этот звонок. "Ну что еще не так?" спросила Сайхан. "Мы получили приказ свернуть задание и немедленно вернуться в Штаты", пояснил Грей товарищем. "Очевидно, властям в Уругвайи Колумбии нужен козёл отпущения"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 и без того штаны насквозь промокли. Так что какого черта? Тогда давайте решать, с чего начнем поиски. Грей схватил телефон и вывел на экран графическое изображение острова в 3D и стал вращать его, чтобы очертания креста стали четче. Вот здесь обозначена собственность и деловые центры, могущие иметь отношение к гильдии. — Погоди, — сказал Сейхан, — а откуда Пейнтеру это известно? Грей покосился на нее и нахмурился —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 Пятидесятиэтажный небоскреб был возведен всего за 18 месяцев. Одновременно с ним достраивались и другие части острова. В плане было возведение еще двух таких зданий, и Грей нутром чуял, что если на острове что и спрятано, так только в самом сердце утопия. Был лишь один способ узнать это наверняка. Он обернулся к Такеру с Каином. Время приниматься за работу. Два часа двадцать две минуты.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 Так что предоставим это дело Каину. Он прав, — согласилась с ним Сейхан. Лично меня вполне устраивает, — заметил Ковальский и ласково провел рукой по изящному корпусу лодки. Грей был вынужден согласиться с Такером. Тот дал Каину команду «Вперед, скаут!» Каин неспешно затрусил вперед, оставаясь в тени. Он двигался против ветра, который приносил с собой запахи